Глава 32. Отчаяние. Я уже столько раз умудрился испытать это чувство за последний месяц, что сейчас оно вызвало лишь раздражение. Как же это достало. Вот почему, почему я никогда ничего не могу сделать сам, сам разобраться со всеми проблемами, сам спасти, уберечь, защитить. До Ирины было слишком далеко. Бросок мастера Леонардо хоть и был точен, но один удар внезапно сформировавшегося из скверны склизкого щупальца на отмаш и вместо иллюминаторов я оказался практически у противоположной стены главного зала. На таком расстоянии даже зов нельзя послать, тем более, когда на пути столько тварей. Все, что я смог, это хорошенько хлебнуть из ржавой твари скверны и поставить щит. Хотелось перевоплотиться и просто добежать до мастера, но, увы, сейчас это верная смерть. А оставшись оружием, даже если из меня выпьют всю скверну до капли, у меня еще есть шанс выжить. Конечно, только в том случае, если во всей этой суматохе кто-то не наступит на ржавую, а того слишком хрупкую рукоятку. Раньше, еще до эволюции, она была деревянной, но трухлявое дерево развалилось бы еще легче и быстрее. Щит под натиском десятков тварей начал мерцать, а потом и вовсе погас. Да и смысл в нем? Надеюсь, мастер, которую я смутно ощущаю где-то в стороне, все же включит ржа мозги и эвакуируется отсюда нахрен. «Паразит железный!» Вдруг слишком громко раздалось по ментальному каналу. «Ты какого тут помирать собрался?» И меня окатило даже не волной, а океаном страха, переживаний, негодования, обиды и облегчения. Мастер прорывалась ко мне через толпу тварей, будто впав в боевой транс. «Вот же у меня...» У меня слов не хватает. Ай, в сторону, дура слева. Ещё прародители за что? А кинжалом что она творит? Кто лезет с таким маленьким лезвием в толпу сформировавшихся тварей? А молнии? Стоп. Молнии? Ржа. Ну, Ирина уж точно никогда не отличалась стандартными подходами к ситуации. Или это пацан нам такой полоумный достался? Добравшись до меня и буквально располовинив присосавшуюся тварь, мастер схватилась за мою рукоятку и едва не шарахнула мною об стену от злости на меня же. Как я смел даже подумать, что она меня здесь бросит? Мы же не умираем, если просто кончается скверно. Проникшись ее эмоциями, я попытался хоть как-то оправдаться перед Ириной. Ну да, как я мог подумать, что моя мелкая решит меня оставить. Не в ее это характере, нарушит все мировые законы и постулаты, но не оставит. Жаль, сейчас не время для сантиментов. Судя по всему, мы угодили в самый центр. Как там мастер говорит, всемирные главные жопы. Если я правильно понял, в тех помещениях, откуда и просочилась скверна, лежали существа. Причем живые до нынешнего момента. Дикари каким-то способом ловили по мирам и складировали владельцев внушительных тварей скверны здесь, на призме. Как им удалось провернуть это в тайне, не знаю. И в один момент просто лишили жизни сразу всех. И я даже догадываюсь, кто именно провернул это. Как минимум на этом складе. все таки не успел я со своим предупреждением. «Ты мастер, мы оружие. Это рейдовая тварь. Все просто. Выдал миг. Все мастера, что на станции сейчас, пытаются рассечь и нейтрализовать средоточие скверны. Попробуем подключиться. Постарайся оглядеться и найти лучшую позицию. Помнишь, как на полигоне? Только с учетом других мастеров». я дальнобойный, мы станем неплохой поддержкой для танка». Последнее слово явно означало что-то другое, чем привычную мне железную машину с пушкой. Но времени на лингвистические изыски не осталось. Выбрать позицию — значит, легко сказать. Зеленый туман уже полностью заполнил помещение, и где-то в его недрах ревело и ворочалось огромное чудище. Но вот слева мелькнула вспышка — Послышался резкий гортанный выкрик, и на секунду в прорехе тумана мелькнула розово-полосатая шевелюра. И еще вспышка. Кажется, я заметила длинную, золотистую косу валькирии. Да, точно! Мастера здесь, и они уже вступили в бой. «Вы зарядились?» — нервно переспросила я у своих железяк, глядя, как вокруг их лезвий зеленая дымка собирается в вихрящиеся воронки и тает. «Норм!» — буркнул Сашка. Икнул. И стрельнул короткой синей искрой. Упс, сори. Вон там молодой мастер, широким фламбергом. Она ближний бойник, вставай за ней. Александр щит. Ирина, прицела волна, прикрываем. Коротко и деловито скомандовал миг, словно ему привычно осуществлять общее руководство. Я огляделась и действительно зацепилась глазами за черно-синюю косу волос совсем молоденькой девчонки с огромным, чуть не в ее рост мечом. Пигалица очень ловко и яростно размахивала своей железякой, перекрыв вереницы новых тварей подступы к монстру и не давая им сливаться. Ага. Почти прокравшаяся за спиной девушки зеленая гадина разлетелась ошметками, а Сашка успешно принял в свои гостеприимные молнии еще одно прыгнувшее чудище, мелкое, но ощетинившееся шипами. Секунды и тварюшка развеялась в пыль, питавшись в кинжал. Ещё пару выпадов мы с ребятами отразили вполне успешно и даже опять сумели помочь черноволосые, а потом... Потом из тумана вынесло огромное щупальце с пастью на конце, и зеленые кинжалы клыков с лязганьем сомкнулись на лезвие ее меча, вырвав оружие из рук отчаянно закричавшей девушки. Еще один удар, и ее тело сломанной куклой отлетело к стене, а изъеденное, словно побывавшее в кислоте лезвие ее меча, с глухим стуком упала на пол. Щупальца с пастью, роняя ядовитую слюну, раздулось явно готовясь плюнуть концентрированный скверной. Но Микова волна срезала дрянь, как гигантским лезвием, а обрубок с длинным визгом втянулся обратно в туман. М «Да...» «Ириска!» — заорал вдруг кинжал, неумело пытаясь передать картину через ментал. Но я уже сама заметила опасность, метнулась в сторону, пропустив что-то непонятное над головой. Оно со спины прилетело. Оглянулась и взвыло от злости. Ах, вы, твари! Теперь и я увидела, чем отличается прокачавшийся на чужой душе дикарь. Гад светился по контуру тела почти так же, как твари, и этот здоровенный лысый ублюдок, скалясь от злобной радости, занес свою кувалду над головой лежащую у стены девчонки. Гады, какие же гады! Так вот что они задумали: перебить раненых и обессиленных мастеров. Миг! Всего мгновение понадобилось, чтобы перенаправить режущую волну, и меня даже не затошнило, когда голова этого урода покатилась по полу, срезанная начисто. Обезглавленное тело рухнуло на несостоявшуюся жертву, щедро заливая кровью ее и валяющийся неподалеку меч. Ничего, отмоются, лишь бы живы были. пинком отбросив тушу дикаря я склонилась над девушкой и пару раз хлопнула ее по щекам эй не спи ну приходи в себя девчонка коротко застонала и приоткрыла глаза сфокусировалась на мне потом лихорадочно принялась шарить руками вокруг себя явно нащупывая меч ему надо к артефактором не боец констатировал миг когда я аккуратно придвинула изъяввленное лезвие хозяйки пару раз попадут и развалится Черноволосая, которая уже почти пришла в себя, только согласно всхлипнула и сжала зубы, притягивая к себе оружие и почти обнимая его. Черт! Я оглянулась туда, где в завихрениях тумана сверкали вспышки, ревел монстр и слышались крики. Нельзя оставлять ее тут одну со сломанным мечом. Этот дикарь явно не один. Так. Уже не колеблясь, я вложила рукоять кинжала в руку удивленно моргнувшей девчонки и строго прикрикнула на вскинувшегося было в негодовании Мика. «Не время!» А потом мысленно велела Сашке. «Ставь свой электрощит и держи до упора, понял? Что бы ни случилось!» «Понял!» Санек тоже был не в восторге от моего решения, но спорить не стал, за что я была ему очень благодарна. «Два шага вперед, встать чуть правее колонны, прицелиться, поехали!» «Мы довольно успешно клошматили тварей, даже не подпуская их близко!» Заняли, по сути, место черноволоски, не давая новым порциям скверны пробиться к основному чудищу. И я даже в какой-то момент подумала, что мы справимся. Откуда прилетела стрела, я не успела понять, зато успела увернуться, сама не знаю как. А потом инстинктивно дернулась и... Переломила, воткнувшаяся в колонну и пытающаяся высвободиться широкое лезвие наконечника. Главное, легко так, просто рукой. Яростный вопль из тумана... заставила вздрогнуть и оглянуться в поисках новой опасности. А вот этого делать не следовало. Опасность пришла с другой стороны. Нечто похожее на хлыст вдруг стегануло по рукоятке моего оружия, захлестнуло его и... Мик! Я не успела ничего понять. Только я ощутила, как невероятно сильный рывок выдрал у меня из рук косу, и в следующую секунду что-то упало сверху. мелькнув зеленоватой слизью на клыках, и сразу стало нечем дышать. Совсем. «Ржа! Как же больно!» Вражеский хлыст глубоко врезался в рукоятку, оставляя борозды, а затем и вовсе рывком вырвал меня из рук Ирины. А! Меня ещё ни разу так сильно не повреждали в форме оружия, а потому на какие-то доли секунды я буквально отключился от внешнего мира». Казалось, будто раскаленные иглы вошли в позвоночник. Да так там и остались. Хотя чужой кнут давно исчез с рукоятки. «Ирина, зови меня!» — попытался сказать я по менталу и застыл от ужаса, потому что каналы связи между нами я больше не чувствовал. «Нет. Нет. Я не верю. Не допущу это снова!» Собрав все силы, я перешел в человеческую форму. Что оказалось той еще ошибкой из разорванного бока сразу хлынула кровь, а по телу прокатилась дикая слабость кажется яд еще пару судорожных вздохов и я смог сфокусировать взгляд напротив мерзко бурлила уродливая зеленая тварь огромная слитая из тысячи скверно внутри которой от нехватки воздуха билась ирина живая пока еще. «Нет, даже думать об этом нельзя. Мы выживем. Снова, снова выберемся из самой ржи мира. Надо только, только доползти. Подтянуться на локтях, игнорируя боль и волны паралича, и добраться до мерзкой зеленой лужи». «Ну же, тварь! Не хочешь ли еще добавки? Давай же, заглоти меня! Я же тут, просто как на праздничном блюде! Дай нам только добраться друг до друга, дай оказаться рядом! И уж тогда мы распорим тебя изнутри, как и тут тварь коллекционера!» Я уже почти обессилел, когда одно из щупалец подхватило меня, заставляя застонать от вспыхнувшей боли. Об аккуратности гадины можно было даже и не мечтать. Еще секунда, и меня захлестывает зеленая жижа, лишая воздуха. Я лишь успел задержать дыхание. Херово, ничего не видно. Слишком сложно двигаться. Руку! Что из силы закричал я через ментал, протягивая свою ладонь в сторону неясного пятна, в котором чувствовал своего мастера. Дай мне руку! Пятно едва заметно дернулось, и пришел слабый ментальный отклик. «Ржа, слишком далеко. Сантиметры. Мне не хватает буквально несколько сантиметров, чтобы дотянуться. Ирина, руку, пожалуйста!» — закричал я, что из сил. «Не теряй сознание, умоляю. Осталось совсем немного. Только возьми меня за руку». Мгновение. Другое. Но ответа нет. Она меня уже не слышит. Нет. «Ирина!» И вдруг, словно молнией, прострелило все тело. Я четко почувствовал, как ее пальцы коснулись моих. Едва-едва, самыми кончиками, но коснулись. Миг. Тело будто окатило холодной волной, а затем затянуло в водоворот. Время остановилось, застыло одним мгновением и снова понеслось в каком-то бешеном ритме. В голове вдруг появилось огромное количество мыслей, ощущений, чувств, страхов, и все они были не мои. Или нет? все таки мои. Ведь все логично. Все цепочки построены правильно. А еще тело ощущается странно. Будто именно я мастер. И именно я держу в руках отполированную железную поверхность древка. «Потому что это мое тело, умник!» — сказал я. Или сказала. «Откуда у меня женский голос?» «Про родители. Это что? Единение?» Э -э, «Я не готов. Кажется, но...» «Угу. Накаркал. Железяка ты моя!» Мрачно подтвердил... Э -э, подтвердила... «Фу! Нет, действительно, думать сразу две разных мысли или иметь сразу два разных мнения в одном ментале — это странно. А ещё... Э -э, а куда тварь делась? То есть твари?» «Бабах! Лопнула!» Как-то по-детски весело засмеялись мы с Ириной. чувствуя небывалую эйфорию. Какие-то странные перепады настроения, но нам так весело. И сейчас мы лопнем всех плохих. Вон, того давай лопнем первого. Волна силы буквально размозжила голову дикаря с хлыстом, который посмел сделать нам больно. Его мозги так смешно расплескались по полу. И того, того с арбалетом. Мы даже подпрыгнули от предвкушения и азарта, найдя взглядом еще одного дикаря и занося лезвие косы для удара. Хочу пополам, чтоб ноги отдельно. Не хрен ему в нас стрелами кидаться. Ну всё, сверчишка, хватит баловаться. Вдруг сказал знакомый-знакомый голос, избавляя от этой сумасшедшей эйфории. Откуда? В моем детстве такого не... И вырискиным Или... Дедушка? Ты умничка, но слишком поторопилась. Поспи-ка, а то рано вам в единении, детки.